Глава 47. Торговка. Полуразрушенный храм доживал свой век в глухой чаще, обросший густым сорняком, что скрыл тропинки, на которые давно не ступала нога человека. Напоминание, что ни одна цивилизация не вечна. Серый, невзрачный с острой зауженной крышей и высокими окнами, верхние из которых еще украшали остатки сине-золотистого витража. Он стал рабом времени и позволял нещадно рушить собственный фундамент. Над резными двукрылыми дверями висел единственный, не почерневший после пожара символ – Некозистые лица трёхликого бога были обращены к шепчущим деревьям, будто ждали, что оттуда придет спаситель. Гелата опустила взгляд, повернула ручку и вдруг... Волна всепоглощающей тьмы уничтожила и зал, и гостью, не прошедшую дальше порога. Девушка вздрогнула и открыла глаза. Темно, холодно. Донеслось откуда-то сверху. Гелата моргнула и с опаской выбралась из-под телеги. Дневной свет, пробившийся в грязные крохотные оконца сарая, тускло осветил пространство. «Еще живая!» С облегчением подумала она и повернулась к загону. Там, как и ожидалось, находилась бегая лошадь что проявляла больше интерес к своей полупустой кормушке, чем к незнакомке. Гелата подошла ближе и заглянула через ограждение. С другой стороны она увидела небольшую черную козочку, внешне ничем не отличающуюся от обычных. «И это ты, медокос?» – спросила Гелата вслух, на что не получила ответа. Осмотревшись, припомнила события минувшей ночи. Она отперла двери и, взяв в руки секиру, осторожно выглянула на улицу. Утренний лес оживал. Почерневшие сморщенные головы по-прежнему молчаливо взирали на девушку Скольев. При свете солнца они казались еще отвратительнее, чем при свете луны. Гелата осмотрелась по сторонам. «Никого. Уберусь отсюда, пока есть возможность», — решила она и вернулась в сарай. Подумав о том, что могло бы пригодиться в пути, девушка запрягла лошадь в телегу и, отогнав ту во двор, обнаружила на открывшемся пространстве погреб. «Я проспала на нем всю ночь», — не без тревоги подумала Гелата. И предполагая, что может найти внутри что-нибудь похуже сушеных голов, все-таки отважилась взглянуть. Надо бы поторопиться, сказала она себе, хотя толком не знала, почему до сих пор испытывает страх. Дровосек убит. От чего же чувство, будто нечто еще бродит рядом, не утихает? Я пожалею об этом. Ох, пожалею. Гилата открыла погреб и обнаружила лестницу. Внизу было темно, и девушка с опаской спустилась на несколько перекладин. Света, проникающего в сарай, хватило на то, чтобы рассмотреть в самом верху полку, заполненную банками. Гилата без труда дотянулась до одной из них и вылезла наружу. Золотистую вязкую жидкость она узнала сразу же. Накануне дровосек приносил такую же в дом. Мед, подумала девушка, открыв банку, поняла, что оказалась права. «Странный он какой-то, но пахнет хорошо, да и вкус, наверное, неплох. Не пропадать же добро». Мелькнула мысль попробовать, чтобы убедиться на деле, но что-то снова заставило от этого отказаться. Гелата чувствовала, как сущность протестует. Дровосек ел мед, но он точно не был человеком. Как знать, какой эффект сладость окажет на нее? Лучше не проверять. Украдкой взглянув на телегу, Гелата прикинула, сколько банок там может вместить. За такое на рынке дорого дадут. Только бы к городу выехать и девушка принялась за работу. То и дело, ныряя в подвал, она доставала банку за банкой. Затем аккуратно складывала их на дно. И когда места почти не осталось, поснимала со стены оружие, уложила его сверху и накрыла одеялами, которые на свой страх и риск принесла из проклятого дома. Затем Гелата отвязала медокоза, и поместила в единственный свободный угол. Оседлала лошадь и ударила вожжами. Колеса телеги заскрипели, и девушка со страхом подумала, что они сейчас треснут. Тогда все добро будет потеряно. В руках его не унести. Но, вопреки ее мрачным прогнозам, колеса выдержали, и повозка неспешно поехала. Лошадь, как будто уже приученная, сама нашла нужное направление. Только сейчас Гелата заметила примятую траву, скрывающую некогда существовавшую здесь дорогу. На всякий случай она осматривалась, ибо, покидая дом, чувствовала, как что-то невидимое наблюдает за ней. Медокос заблеял, когда колеса телеги преодолели небольшой бугор. От чего девушка вздрогнула и обернулась. Их никто не преследовал. Жуткий дом и вовсе скоро скрылся за деревьями. А уже через полтора часа Гелате удалось выехать к широкой дороге, что тянулась в обе стороны к городам и мелким поселениям. На смену чаще пришла гористая местность. И телега, без того катившаяся крайне медленно, пошла совсем туго. Гелата досадовала. Ведь могла находиться уже гораздо дальше, если бы не груз. Но где бы она была без гроша в кармане? Ей не дали бы ни еды, ни приюта. В попытке заработать денег девушка точно нарвалась бы на приятности. А о том, чтобы грабить, пока не помышляла. Если поймают, отрубят руку. Возвращаться домой она опасалась. А если продать пусть и сомнительное варево, можно некоторое время прожить. Голод вернулся, но ничего, кроме меда у Гилаты с собой не было. Пробовать его она не собиралась, хотя искушение шептало. «Тайный ингредиент. Коза». «Кто знает, что он еще туда добавлял? Лучше уж я куплю себе овощей на вырученные деньги. Медокоза тоже можно будет продать». Эти мысли ободряли, и по истечении дня девушка, к собственному удивлению, увидела на горизонте столицу. До сего момента она никогда не бывала в Архорде но поняла, что это он, потому как раскинувшийся в долине город нельзя было охватить взглядом. С одной стороны его омывало Царское море, с других окружала холмистая долина. Заходящее солнце облило золотом пики высоких башен дворца и вставших перед ним на колени домишек, вплоть до громадной каменной стены ирва, рва, опоясывающего твердыню. Оплот королей. Легендарный город с самыми масштабными кровавыми зрелищами в Ривердасе. Одно лишь упоминание о нем вызывало трепет. Девушка и представить не могла, что однажды очутиться здесь. Гилата добралась до столицы лишь ночью. Телега с хрустом проехала по булыжной дороге, преодолела каменный мост. И когда в свете факелов у ворот мелькнуло несколько мужских фигур, гелата натянула поводья. Измотавшаяся сзади не лошадь сразу же остановилась. Девушка услышала шаги. «Эй, тебе сюда нельзя! Кто такая?» «Торговка». «Да ври больше!» «Не вру!» «Я проделала длинный путь. От чего же нельзя? В столицу может приехать любой желающий». «Может, но не ночью». «И не бесплатно», — добавил другой. Гелата скрипнула зубами. «Извиняюсь за то, что явилась в столь позднее время. Ночевать на дороге не хотелось, а ехать быстро я не могла, ведь везу товар». «Что ты там везешь? Скептически спросил самый крикливый стражник и, взяв факел, приблизился к телеге. Гелата спешилась. Мед и некоторое оружие. Мужчина уставился на блеющую козу, что была прижата банками. откинула одеяло и осветил содержимое. «Откуда это у тебя?» «Какая разница?» «Сказала же, я торговка». «Наше дело приобретать и продавать. Иной раз производить и продавать. Могу я проехать?» «Нет». «Нет». «Торговцы не путешествуют поодиночке». «Что мешает нам скинуть тебя в ров и забрать товар себе?» «Честь. Гиул проклянет вас». Страшники усмехнулись. «Вот как». Гилата почувствовала, как внутри нее что-то накалилось. Энейн выжидала, но девушка знала, как только ситуация выйдет из-под контроля, стоящие перед ней умрут. И тогда останется только бежать. Как далеко она сможет уйти, прежде чем кто-нибудь со стены пустит стрелу в спину? Нужно избежать такого исхода. «Пойти на уступки, если потребуется!» К счастью, Стражников как будто действительно смутил ее ответ, и агрессивные ноты в голосе говорящего улетучились. «Во-первых, заплати налог. А во-вторых, сейчас ночь, и в город никого пускать не велено. Так что приходи утром, и там посмотрим. Но где же мне ночевать?» «Да нам без разницы!» Страшник отстранился. «Налог», – с досадой подумала девушка. «Даже если я вернусь утром, где возьму деньги?» Она пристально смотрела на мельтешащие огоньки факелов. «Подождите, я не могу дать вам денег, пока их не заработала. Но давайте я дам вам пару банок. Уверяю, лучшего меда вы нигде не сыщете» и цена за него немалая. Послышался смех. «За кого ты нас держишь, паршивка?» Гелата, оттерзаемая сомнениями, вытащила одну банку, приблизилась к мужчинам и открыла ее. Пленительный запах ударил в нос, так что от голода у девушки закружилась голова. Хотелось самой наброситься на золотистое содержимое но она удержалась и протянула мед стражникам. «Попробуйте». Мужчины переглянулись, и тот, что стоял к гелате ближе всех, забрал у нее сладость. Девушка наблюдала за тем, как стражники полезли в нее толстыми пальцами, с которых слезали тягучую смесь. Раз, два, три. Они делали это вновь и вновь жадно, по-животному причмокивая. Так что девушка напряглась. Желание опустошить банку стало напоминать одержимость. Страшники будто забыли про существование гелаты. Она ждала. Когда банка наполовину опустела, внезапно одурманенные, они вдруг обратили на девушку внимание – Один упал на колени и стал вымаливать у гелаты еще баночку божественного меда, пока двое других продолжали совать в нее пальцы, пытаясь зацепить побольше. Доставать становилось труднее. Толстые руки не пролезали в отверстие. Держащий банку попытался перевернуть ее и вылить содержимое в рот. Однако его товарищ воспротивился этому. Завязалась потасовка. Гелата почувствовала, что пора уходить. Слава Геулу, она не пробовала мед. «Сначала пустите меня за ворота. Тогда дам ещё». Стоящий на коленях стражник бросился открывать. Девушка запрыгнула на лошадь и, ласково потрепав ее по гриве, поспешила въехать в столицу. Она отдала обещанную банку и пока стражники спорили за нее, скрылась на ближайшей улице. За спиной слышались вопли, вскоре смешавшиеся с лязганьем стали. Гелата поймала себя на том, что дрожит. «Все ли будет нормально, если она продаст этот мед?»